Глава пятая. После невыносимой затянувшейся паузы за завтраком я почти с физическим облегчением отодвинула тяжелый дубовый стул, и его ножки с противным скрежетом прошлись по каменному полу. «Прошу простить меня, милорды», — сказала я, вставая. Голос звучал нарочито-деловито, почти по-канцелярски. «Зима на пороге, и дела в имени, как вы понимаете, не ждут». «Располагайтесь, пожалуйста, в библиотеке или в зале, как вам будет угодно. Если потребуется что-либо, служанки к вашим услугам». Я не стала ждать их ответов, не стала ловить их взгляды. Просто коротко кивнула и вышла из столовой. Чувствую, как три пары глаз, пламенных, пронзительных, звериных, прилипли к моей спине и провожали до самого дверного проема. В холле, где уже гулял утренний сквозняк, принесший запах мокрого снега снаружи, ждал Алек, мой управляющий, в своем вечном потертом кафтане. В руках он сжимал знакомую кипу потрёпанных засаленных бумаг и вощенных табличек. Он, молча понимающе кивнул мне в сторону кабинета, и мы двинулись туда, не обменявшись ни словом. Кабинет был моей настоящей нерушимой крепостью. Небольшая комната с толстыми, пусть и немного кривыми стенами, заставленная грубыми тубовыми полками, доверху набитыми конторскими книгами и массивным столом, заваленным потрепанными картами, отчетами о сборе, образцами зерна в холщевых мешочках и засохшими перьями. Здесь устойчиво пахло пылью старых фолиантов, кисловатым пергаментом, воском от оплывших свечей и сухими травами, разложенными против моли, знакомый, успокаивающий простой запах неоспоримой реальности. Я с глухим стоном присела в свое кожаное кресло, протертое до блеска, жестом пригласив Алика. Он кряхтя опустился на низкий табурет напротив, аккуратно раскладывая перед собой на столе свитки и таблички, испещренные его твердым угловатым почерком. «Ну?» – спросила я, с почти чувственным наслаждением чувствуя, как напряженные мышцы спины и плеч наконец расслабляются, а позвоночник принимает удобное, сутуленное положение. Здесь не нужно было держать церемонную осанку или прятать усталость под маской вежливости. Проблема, госпожа, как всегда, сами нас находят. Мельничное колесо треснуло по старому шву. Нужно менять центральный вал. Пока река совсем не встала, и можно подогнать плод. Плотники говорят, надо срочно выписывать железную оковку из города. Своих кузнецов на все не хватает. Да и уголь нынче дорог. Выписывай. Считай точно, сколько надо. И прикинь, сколько зерна или шкур можем отдать в уплату если свободного серебра в сундуке опять не хватит. Он кивнул, делая резкую пометку углем на краю таблички. Мы погрузились в привычный, почти медитативный ритм. Обсуждение ремонта просевшего угла в дальнем амбаре, проверка состояния санного полоза и запасных оглобий к зиме, скрупулезный учет последних подвод с сеном, пригнанных с дальних лугов. Алик докладывал монотонным голосом о запасах дров в поленницах, о том, что в деревне у стариков-шмидтов снова протекает соломенная крыша и о необходимости срочно закупить еще несколько мешков соли для засолки будущей зимней дичи и свинины. Я слушала, кивала, делала короткие распоряжения и понемногу тягучая свинцовая тяжесть в голове отступала, сменяясь привычной собранностью. Здесь все было понятно, конкретно. Ломается, чинится. Не хватает? Считаем, выкручиваемся, ищем замену. Здесь не было магических договоров на светящемся камне и загадочных родителей-странников. Только приближающийся ледяной ветер зимы и простая, жестокая необходимость ее всем вместе пережить. «И последнее, госпожа!» олег немного кашлянул и понизил свой хрипловатый голос, хотя в кабинете кроме нас никого не было. «С этими вашими гостями! Люди в кухне и на конюшне шепчутся, как осиные раи!» «Девчонки-служанки от страха и любопытства чуть со стола посуду не роняют, когда мимо проходят. Надолго они к нам пожаловали?» Я глубоко вздохнула, откинувшись на жесткую спинку кресла и уставившись в потолок с паутиной в дальнем углу. «Не знаю, Олег, Искренне не знаю. Пока они здесь, обеспечим все необходимое по минимуму. Еду, дрова, горячую воду. Но без всяких излишеств, ты меня понял. И пусть экономка Эльза Присмотрит за девками повнимательней, чтобы лишнего не болтали и под стол от страха не прятались. Это, увы, тоже наша новая хозяйственная проблема, как нашествие полевых мышей, только покрасивее». Он фыркнул, проводя рукой по щетине на щеках, но кивнул с пониманием. Для него степные орки были предсказуемой сезонной напастью, как град. А вот визит трех сверкающих иноплеменных аристократов — событие из ряда вон сродни падение огненного метеорита прямиком на огород с капустой. Когда он, собрав свои бумаги, вышел, притворив за собой плотную дверь, я еще некоторое время сидела в полной тишине, лишь изредка потрескивали угли в камине. Я водила пальцем по потрескавшейся, местами заштопанной воском самодельной карте своих земель, висевшей на стене. Эти чернильные линии, извивы речушек и точки, обозначавшие деревни, были настоящими кровно своими, выстраданными. И никакой дракон в жемчугах, вампир в бархате или оборотень с титулом не могли просто так по мановению пера вписать себя в эту карту, в эти поля и леса без моего на то согласия. Эта мысль, упрямая, простая и твердая, как вбитый в дубовую плаху гвоздь, наконец прогнала последние остатки ночного кошмара. Пусть себе спорят у камина в гостиной о древних договорах и клятвах а мне надо было думать о цене на соль на ярмарке в городке и о треснувшем дубовом вале для мельницы. Это было хоть и тяжело до седьмого пота, но честно и понятно. После того, как с Аликом были согласованы и расписаны все неотложные дела, я поняла, что дальше прятаться в кабинете уже неприлично и просто не получится. С тяжелым внутренним вздохом заставив себя подняться, я направилась в малую гостиную, куда, по словам мелькнувшей в коридоре служанки, После завтрака удалились мои гости. Каждый шаг по холодному коридору давался с усилием, будто я шла не по своему дому, а на какую-то неизбежную, неприятную аудиенцию. Они сидели у камина. Картина, достойная кисти придворного художника, изображающая трех властителей у очага. Ричард, откинувшись в кресле, задумчиво смотрел на пляшущие языки пламени, и огненные блики скользили по золотистой чешуе на его висках. Дартис Сидевший с идеально прямой спиной, бесшумно листал какую-то потрёпанную книгу по истории земледелия, взятую с моей скромной полки. Его тонкие пальцы едва касались пожелтевших страниц. Чарльз, не в силах усидеть на месте, расхаживал по ковру перед камином нетерпеливой мощной звериной походкой, от которой поскрипывали половицы. Тихий прерывистый разговор, если он и был, оборвался в ту же секунду, как только моя тень упала на порог. «Надеюсь...» «Я не прервала важное совещание», — спросила я, останавливаясь у массивного стола с глиняным графином воды и простыми стеклянными бокалами. «Отнюдь нет», — парировал Дартис, бесшумно закрывая книгу и возвращая ее на полку с точным движением. Его взгляд, холодный и оценивающий, скользнул по складкам моего простого шерстяного платья, по рукам, на которых могли быть заметны следы чернил или пыли. Мы как раз и интересовались, как продвигаются ваши насущные хозяйственные дела. Мельничный вал, кажется, требовал внимания. Он произнес это с легкой, едва уловимой интонацией, в которой смешивались отстраненное любопытство и некоторое искреннее недоумение, как будто наблюдал за сложной, но бесконечно далекой от него жизнью муравейника, копошащегося у его безупречных сапог. Ричард медленно повернул голову, и его вертикальные зрачки сузились, поймав отблеск огня. «Именно так. Нас, признаться, заинтриговало, что подобные технические вопросы требуют личного и столь продолжительного внимания хозяйки поместья. Разве не для решения подобных задач существуют управители и мастера?» Чарльз фыркнул, резко остановившись у запотевшего от холода окна и положив ладонь на массивный каменный подоконник. «Управители и мастера», пробурчал он, «имеют дурную привычку обманывать». Или халтурить, если за ними не следить в оба. Но обычно для этого нанимают других управителей. Или доверяют надзор родственникам. Я неспешно налила воды в бокал, давая себе несколько секунд на раздумье, чувствуя прохладу стекла в пальцах. Их удивление было неподдельным, почти наивным. Для них мир, видимо, четко делился на тех, кто отдает приказания, и на тех, кто их исполняет. Моя глубокая, рутинная погруженность в дела второй категории явно ставила их в тупик, нарушая привычную иерархию. «В моем конкретном случае, милорды», — ответил я спокойно, делаю небольшой глоток чистой холодной воды. «Управитель всего один, и он честен настолько, насколько это возможно в наши дни. А родственников, как вам, вероятно, известно, из ваших безукоризненных документов у меня не имеется. А значит...» Я поставила бокал на стол с тихим стуком. Разбираться с треснувшим дубовым валом, пересчитывать запасы соли по амбарам и лично проверять, не сгнили ли насквозь оглопли у зимних саней, приходится именно мне. Если этого не делать, к середине зимы мы рискуем остаться без муки, без мясных запасов и без возможности вывести хоть что-то на продажу в город, чтобы расплатиться с долгами. А это, согласитесь, Несколько важнее и насущнее любых теоретических диспутов о древних договорах. Я произнесла это ровным, вежливым тоном. Даже с легкой, сухой и усталой улыбкой в уголках губ. Но недвусмысленный смысл висел в воздухе. Ваши магические бумаги не накормят моих людей и не починят крышу. Моя реальность, вот она. В этих скучных, земных, пахнущих деревом, солью и навозом проблемах. Ричард медленно приподнял одну изящную бровь. Дартис слегка почти учтиво наклонил голову, будто рассматривая новый, неожиданный и любопытный экспонат в своей коллекции, Чарльз усмехнулся, обнажив крепкие зубы, и в его короткой усмешке было что-то почти одобрительное, как у зверя, признавшего в другом стойкость. Крайне прагматичный подход констатировал вампир, и в его голосе впервые прозвучала тень не оценки, а констатации факта. Необычный для лица вашего статуса! добавил дракон, и в его словах недоумение начало уступать место анализу. «Здраво!» Коротко и твердо бросил оборотень, и его взгляд на миг стал прямым и простым, без тени снисхождения. Они снова почти синхронно обменялись быстрыми взглядами. В этой комнате, плотно пропахшей старым деревом и дымом, столкнулись два совершенно разных, несовместимых понимания мира, долга и реальности. И я, к своему собственному удивлению, Больше не чувствовала прежней неловкости или подавленности. Пусть удивляются, пусть изучают. Мои заботы были выстраданы, проверены морозами, неурожаями и реальным голодом. Их блистательные договоры нет. И от этой простой мысли в груди становилось чуть легче.